16. Металлические союзники Мысли насчет количества обиженок выходили не слишком приятные. Теоретически все стоящие у ангара кудряшки, и в принципе все, кто на нее наезжал, прикидывал, наезжать или нет. Ситуация неоднозначная, но я, по сути, дал возможность обоснованно вызвать меня на дуэль всем слушателям Академии, но это если они все дурачье и сволоты последние, конечно. При этом, нет, ошибкой все, что я сделал, не было. Тут вариантов не было. Арвинг ничего не оставалось, как вызывать на дуэль. Запретить ей я мог, что я осуществил, но просто сказать «не дерись», унизить рот. То есть я вполне правильно сказал, что вопросы лично ко мне. Правда, в формулировках можно было помягче, но, блин, я не железный. И пошли они все нахер в конце-то концов. Обиженки, блин. Вот прибью этого виконтишку жестоко и беспощадно, посмотрим, сколько еще желающих дуэлица найдется». Обиженный тем временем, заносчиво на меня пырился, С парой типов группы поддержки, которые пырились на меня, несколько менее заносчиво. Дуэльно, на ин!» — начал было я, но тут же был перебит. «На благородном оружии!» Хамский вклинился виконтюшкой и взвыл, получив коленом по яйцам. «Реально взбесил паразит такой. С надменной мордой перебивает. Урод такой. Да еще и явно нас с эмиком боится. Все же, что бы там не врали, а гелиота мы порвали у всех на глазах». Ну а у меня нога непроизвольно дернулась. Тик у меня, нервный, понятно объяснил я и изумленно взирающим на меня секундантом: когда всякие придурки главу рода перебивают, нога дергается. Да как вы? перестав скулить, стал подниматься на ноги Виконтюшка. Ногой, доходчиво объяснил я. Можешь сам попробовать, но тогда до дуэли можешь не дожить, или добраться до нее не слишком большим куском. Легаться веконтишка не стал, а даже отполз на полметра подальше. Его секунданты тоже, да еще и боком встали. Ха, не поможет, если что, но боятся, значит, уважают это точно. «Ты там скулил на благородном оружии? Меня принагло перебив», — продолжил я. «Оружие кинжал, да увечья. Без брони и дополнительного снаряжения», — Скалялся я. Скалялся я, потому что пилотский комбес тоже дополнительное снаряжение. А Авиконтишка бледнел. Кинжалами редко дуэлятся, чаще без оружия. Как дополнительное оружие они используются, но как основное я даже записей не видел. Вообще, он какое-то дурачье, наглое. Точнее, видимо, хотел меня поймать на растерянности или незнании. Черт знает, в какой вариант слухов о моей замечательной персоне он верит. С верой это не ко мне, а к Листеру Тубусу. Есть у него в палатах болящих отделение для больных на голову. «Послезавтра на рассвете на дуэльной площадке Академии», – процедил он. «Вы хам, дюк!» «И других достоинств у меня хватает», — покивал я, закрывая дверь. «А то еще выслушивать там. Ладно, с ножом хоть кинжалом его назови, я точно справлюсь. Тут даже метать не нужно. Точнее, метать глупо. Подставляться под бросок противник точно не будет, а будет к нему готов с учетом моей предыдущей дуэли на благородном оружии. В общем, ладно, справлюсь. Надо реально виконтишку как-нибудь пообиднее покарать, кстати говоря, а то обиженных до черта. Так я до конца учебы из дуэли не выберусь. Так ведь еще учитывать надо, что как бы окрут не был, а случайности никто не отменял. Прибить же могут, чтоб их. Достой да с той же веснушкой наша дуэль... Ну ладно, на парализаторах дуэлились, но в рожу-то я получил, и был бы лазерник там или еще что. Все, Совсем все. Поднялся к терминалу и стал вникать, а что у нас в академии-то среди слушателей творится? И выходило, что все меня воевать не будут». Даже не все из тех, кто были мной непосредственно охарактеризованы. Более того, похоже, намечалось несколько дуэлей в мою защиту. Ну, точнее, не мою непосредственно, шевалье Галена Безмолвного Дюка Ульвера, а именно Героя Силиции. Довольно занятно, что хотя все это я, но в вопросах чести это можно разделить, что и делали. При этом дуэлей, похоже, будет много. Причем тут мои придурки скорее повод, чем причина. А причин... Но от того, что в нашу с Эмиком победу над Гелиотом многие не верили, хотя рядом болтыхались. Дурачье, слов других нет. Ну да и хрен с ним. Далее были союзники, друзьяшки укращенного. Похоже, тоже хотели укротиться. Далее сам факт моего становления главой рода, хоть деталями был неизвестен, но известен как факт. И не слишком понравился многим. Как выяснилось, многие в мое инкогнито не особо верили. И сейчас противно трендели в стиле белоярской присказки «Из грязи в князи». Фигня полная, даже если и из грязи, то в грязи не лучше. Вот честно, была бы возможность от этого дючества откосить, откосил бы с радостью. И, наконец, если именно воевали ульверов всего пять родов, то восторга от них не испытывали многие, и смена главы рода этого никак не меняла. Неприязнь была именно к организационной единице род ульвер, а ее наполнение было похрен. Тоже глупость, но есть как есть. Теперьшний виконт «Первая ласточка». И вот я думал, дурак, наглый и все такое. Так в общем и есть, но он чисто теоретически мог играть дурака. На самом деле, думая меня поймать, или что более вероятно, он реальный дурак. Но науськали его, причем с инструкциями и прочим таким сволочи поумнее, и отслеживали мои реакции, поведение и всякое такое. Может, даже один из секундантов в виконтишке Больно внимательно зеркали оба, да и ушами шевелили заинтересованно. «В общем, выходит, у меня ситуация начала года, только с учетом дючества и более запутанными причинами, и...» «Встал я, да и потопал в ангар бронзового, потому что если не сделаю, то могу не успеть. Ласточка викон там, вот как начнут меня со страшной силой вызывать. Бронзовый жнец готов, но...» «Чего приперся?» — поприветствовал меня Эмик. «Дожнеца надо бы на тебя установить», — сообщил я. «Дурачье!» — рявкнул бронзовый. Жнец, носимое оружие, носимое недоумок. В том-то и дело, бронзовый, не стал ругаться я. Ду. Хм, дуэли, да? Они самые. -А куда? заинтересованно уточнил бронзовый, вращая головой. Дело вот в чем. Дуэль на инвектусах это уже дуэль с выбором оружия, в качестве которого инвектуса выступает, а всякие там, а я вот возьму еще кучу всего, Это автоматически ставит меня в невыгодное положение, вынуждает предоставить противнику выбор лишних условий, которые могут быть не слишком приятны, если он не идиот. В общем, в ожидании череды вызовов, а они будут и не один, как ни крути, так выходит, мне стоит сделать бронзового жнеца частью бронзового рыцаря. В общем-то, никаких сложностей с этим не предвидится. Я думаю, закрепить заплечный короб с магнитным держателем для самого жнеца на нем. «Нахрен магнитный держатель. Полетит тонкая настройка полей, и так возни много», — буркнул Эмик. «Зацеп нужен, но не магнитный. Просто крюк для подвеса, а при маневрах я полем придержу». «А удобно будет?» — уточнил я. «Всяко удобнее, чем перенастраивать половину эмиттеров, компенсируя магнитное поле твоих дурацких держателей. Какой же ты недоучка, сил моих нет, и дурачё, и где мой жнец?» Посмеиваясь, я заказал доставку, да и связался с обслуживающим эмико-дежурным вулканистом. Какой-то незнакомый был. Ну а закрепить патронный короб с учетом кучи вычурных вентифлюшек, базово присущих бронзовому, заняло четверть часа. Инвектос постоял, помахал руками, поснимал, понадевал жнеца и выдал почти просящую, но будучи собой с обвинением. «Гален, чего тебе?» — внутренне потешаясь, демонстративно зевнул я. «Я спать хочу». «Дурачье, какое спать?» «Бегом на полигон!» На этом он чуть ли не с треском открыл ложемент. «Пожалуйста!» Уже не оря выдал он. «Но недолго», — согласился я, героически не ржав голос. «Все же у Эмика, лишенного базового оружия, на это самое оружие прямо фетиш какой-то, по дороге к полигонам рассуждал я. Но в общем, не самое его фактурное качество, да мне и самому интересно. Притопали на полигон, расстреляли полный короб боезапаса, разнеся кучу скоростных дронов». Кстати, Бронзовый сделал вещь, которая меня поразила в хорошем смысле слова. Причем, похоже, он именно сам придумал, а не использовал заготовку разработчиков. А именно, он подправлял и подталкивал блок стволов жениться полями, начав это делать после того, как ощутимое количество боезапаса улетело в стены полигона. Но дроны шустрые, предназначенные скорее для поражения снайперами, а те не даром такие палочные. У них смещение точки прицела основная задача по сути. То есть мы банально не могли перевести ствол с достаточной скоростью. Манипуляторы и общее строение не позволяло. Но Эмик решил этот вопрос своей особенностью. До снайпера полноценного, который за доли секунды разворачивает ствол на 180 градусов, мы, конечно, не дотягивали. Но скорость наведения выросла основательно, хотя и только в передней полусфере. Если бы он еще не орал... Впрочем, это был бронзовый, так что не орал, это не про него. По-моему, от звукового удара, от вопля... Муха ха наконец-то жнец Эниуса Эквиса покажет мое величие всякому дурачью. Полигону и дронам досталось больше, чем от тренировочного боеприпаса жнеца. Но короб боезапаса закончился. Жнец занял место на крюке, и потопали мы в ангар. «Я доволен», — оповестил меня Бронзовый. «Даже от такого дурача, как ты, иногда бывает прок. Все, вали давай», — сердечно попрощался он. «Валю даю», — также попрощался я. Завалился дрыхнуть, и меня разбудил броском. Так-то он глушил на ночь всяких нетерпеливых, но тот был абонент из личного списка. Доброе ночи, Олаф», — с трудом вник я в цифры, обозначающие начало пятого. «Добрая ночи, Галин», — фыркнул колобок. «Новости?» — встряхнулся я. «Да, тебе надо поговорить с Нильсом Стальным. Время же поджимает». «Поджимает», — вскочил я. «Где?» «Жду твоих апартаментов». Это хрен знает, хорошо или плохо. Бегло на бегу прикинул я. Но Колобок стоял и ждал меня и сходу огласил, что связь родовым броскомом только вне Академии. Но это и у Себастьяна такие же тараканы. По-моему, паранойя вульгарная, потому что в Империи от внимания Императора черта с два скроешься с учетом всего. Но, видимо, традиция. В общем, черт с ним. Дошли до гаражного ангара, где погрузились в мобиль. И как только покинули поле влияния Академии, Олаф развернул голограмму такого ну очень фактурного колобка, дядька лет под пятьдесят на вид с сединой, с огроменными висячими усищами глубоченными морщинами, пересекающими родовые мышечные бугры стальных, с серыми пристальными глазищами. «Ты ярл Ольвер?» — сходу спросил он. «Ты нильс стальной?» — не остался я в долгу. «Мелковат, хиловат, ладно», — явно сам себе отметил дядька. «Мы не торгаши, твое предложение нам интересно». «Носитель пустотных истребителей рода остальные ляжет на орбиту планеты Ульвил через неделю и пробудет там год. Названное тобой передашь им же». а предоп «Мы не торгаши, а ты...» «Ладно, до конца учебы в этом году ничего не решим», — продолжил он. «Подпишешь с мелким Олафом Лофт договор обязательства», — поморщился Нильс на мой непонимающий взгляд. «Потом жду на стальной. Нормально, заключим союз родов. И не подведи мелкого Олафа. Он за тебя поручился перед Родом, ярл Ульвер». Я оборвал связь. «Ну, ну хорошо на самом деле. Потому что, согласно всему мне известному, стальные ребята честные. И их носитель над Ульвиулом это вполне соответствует помощи дронам. Ну, вопрос количества. Но враги рода вряд ли попрут. А если попрут, то огребут. Стальные с их устойчивостью к перегрузкам такие финты вытворяют, что даже дроны отдыхают. Тонкая техника ломается, гравикомпенсаторы не справляются». «Ты вообще спал?» — уточнил я у приятеля. «Нет, и неважно», — отмахнулся Олаф. «Лофт, ознакомься», — скинул он мне наброском данные. «Ну и ничего страшного. По сути, я беру на себя обязательство лично подтвердить союзнические обязательства лично после учебы. При этом союзнический договор по факту считается заключен уже сейчас, а ограничений, по сути, никаких, кроме отсутствия поддержки врагов рода, ну и дружбы. Даже привлечения к каким-то боевым операциям и все такое, отдельный разговор». Собственно, как у меня сейчас, с носителем. Последний вообще выходит... Отдыхает? Ха. То есть союзнический род Ульвер пригласил воинов рода Стальной отдохнуть, полюбоваться на красоты Ульвиула. Нормально, в общем. Дубинка с волком меня опять легко куснула. Ей без этого никак. Многоуровневая проверка. И Лофт оказался заключен, отправившись в цифровом виде на планету Стальная, да и к нам на Ульвиул в архив. «Единственное, направил Аре указание из-за союзников не психовать и вообще быть молодцом, к Локу отправлять смысла никакого. Дедушка на своей волне. А Басилдор в мужские дела не лезет. У нее своя евгеническая песочница. Хе. Поспорингуем, Вдруг предложил Олаф уже на обратном пути. «А то поспать толком не выйдет. Да и давно не тренировались», — пояснил он. «А давай», — решил, подумав я. Дотопали в академии до тренировочной, где гоняли друг друга до утра причем я молодец, вел в счете как раз с подлавливанием на захваты. Олаф, очевидно, отвык и попадался на старые уловки. А вообще, если он регулярно со мной схватывается, то у меня и шансов нет, если не насмерть. Просто несопоставимые силы. Мне самому модифицироваться надо, чтобы с этим клубком мышц сладить. Хотя, это как раз задача для поиска пути. Очень неплохая разминка для ума. Искренне порадовался, что о такой ерунде думаю, потому что напряжение отпускало, В плане «Ульвиул» вражина не разнесут, да и его августейшей зловредности в ножки кидаться не придется. Сходил на занятия, то ли отстал не очень, то ли я охренительно умный, но, в общем, все понимал. Ничего злостного не приключилось, хотя отдельные слушатели на меня зыркали с различной степенью недоброжелательности. Но выходить драться дуэлью никто не звал, так что мои выводы верны. В том плане, что виконтик — это этакий пробный камень. То есть даже дурачье, которое меня думает одной левой победить, выжидают, приглядываются. После занятий провели тренировку с командой ВР. Эмик мне все уши прожужжал, какое неправильное все и в какую редкостную дерьмовину превратился в великий и прекрасный жнец великого и прекрасного Эниуса Эквиса. Но с точки зрения команды, вполне ничего у нас выходило. Да и ребята явно подтягивали уровень индивидуального взаимодействия с инвиктусами. Не все, У той же Мари он и так был запредельным, недалеко от моего, в принципе, если по четкости действий смотреть. А вот остальные подтягивались. И выигрыш в турнире в будущем году, а он мне вообще нужен? Хотя да, нужен. По массе причин. От того, что ребят подводить не стоит, до того, что мне эмик, если я не продемонстрирую дурачье его величие, мозг выезд ложкой, бронзовой. Ну и опыт не бесполезный, репутация, опять же, и индивидуальная, да и рода. После занятий дотопали мы с Себом до нас. Я было думал просто поспать. Не то чтобы дел не было, но отдохнуть стоило. Нервное напряжение у меня за последние недели было не слабым. Так что несколько дней просто подрыхнуть подольше не помешает. А завтра дуэль еще дурацкая. И тут мысли о дурацкой дуэли прервал гонг двери. «Дюк, это вас!» — противным голоском выдал сволочной в натуре граф. «Но могу сказать, что тебя нет!» — уже менее сволочно предложил он. «А смысл? Но спасибо!» буркнул я, потопав к двери. «Видно, кто-то из дуэлянтов не дотерпел, блин. Ну и фиг с ним. Карать буду жестоко и так, что самому страшно», — решил я. «Открываю дверь». «Слушатель безмолвный», — противным голосенком протянула противная физиономия педаля. «Какого? Вам надо составить расписание со слов самого ректора», — рявкнул он на меня. «И где вы?» «Тут я», — буркнул я, прикинув, что и как. «Пару дополнительных занятий, диверсий и шпионажа после основных занятий на три недели», — прикинул я. «Внесу!» — злобно рявкнул Педаль и упеделял по своим педальским делам. Ну а так и выходило, что кроме диверсий у меня все занятия приятели посещают, так что лекции изучу, а по поводу практики, если и пропустил, надо отдельно с мастерами-наставниками говорить. Педаль тут не помощник. И сегодня все таки спать. А тут опять гонг. «Чего надо?» Злобно рявкнул я, открывая дверь, и аж смутился. «Привет, Хлоя, я кричать не хотел». «Привет, Галин, я пришла заниматься», — сообщила Веснушка. «Или ты занят?» «Нет, проходи, спасибо», — отозвался я. И вместо того, чтобы дрыхнуть, стал я нагонять наше занятие. Кстати, Хлоя не только записи дала, но и натурально вела лекцию со своими комментариями и мыслями. Ну, не безинтересно. И она такая серьезная. В общем, посмотреть и приятно и весело». Так что спать я направился уже под вечер, но с улыбкой до ушей. Ну, такая она. Ну, понятно, в общем. А завтра дуэль, а после нее в любом случае не одна. Надо все таки ужаснуть, всякое дурачье как следует, а то не угомоняться, думал я, засыпая».